Его с оттяжкой ударили сначала по одной щеке, потом по другой. Пнули. Чей-то резкий голос раздраженно приказал «Просыпайся!». Его схватили за волосы и еще раз ударили сначала по одной щеке, потом по другой. Стефан замычал, с трудом открывая глаза, и попытался сфокусировать взгляд на своем учителе. Удалось. Кто это? Невысокий, крепкий человек с широкими плечами и короткой шеей. Немного приземистый, из-за чего создается впечатление, что его придавило сверху прессом. Незнакомый человек. Очнулся. Удовлетворенно резюмировал мучитель и, выпустив его волосы, позволил вновь упасть вниз. На пол? Да, кажется, под ним все-таки пол. Причем каменный. На нем холодно. Стефан попытался что-то сказать, но язык не слушался. Хотелось пить. Мучитель, видимо, понял это, потому как неожиданно ухватил его за ворот и, рывком усадив, приставил к губам открытую бутылку с водой. Благодатная жидкость потекла по губам, по подбородку, и Стефан открыл рот, жадно ловя ее и глотая. Стало немного получше, но в голове все равно царил туман. — Ну что, урод, прочухался? — коснулся его слуха уже знакомый голос. Он помотал головой, отчаянно пытаясь собрать мысли в кучу. «Кто ты?» Голос едва слушался, горло соднило. «Где я?» «А, это не твое дело, придурок!» Мучитель довольно хохотнул и легко оттолкнул его, заставляя вновь упасть на пол. «Тебя босс хочет видеть!» Стефан попытался приподняться на руках, растерянно моргая. «Какой еще босс?» «А узнаешь?» Бросил его собеседника и в приказном порядке велел. «Поднимай свою задницу, я не собираюсь тащить тебя. Живо!» тащить его все-таки пришлось. Если подняться мужчина еще кое-как сумел, то сделать шаг оказалось для него задачей непосильной. Каждое движение могло привести к новому падению. Его собеседника, может быть и тюремщик, досадливо вздохнул и, красноречиво закатив глаза, прибольно сжал руку пленника выше локтя и потянул, вынуждая его, шатаясь, все-таки последовать за собой. Пути Стефан не запомнил, ему было слишком паршиво, чтобы обращать на что-то внимание, он был целиком и полностью сосредоточен на том, чтобы удержаться в более или менее горизонтальном положении. Кажется, они шли по какому-то коридору, может быть, поднимались куда-то, да, скорее всего, так и было, если очнулся он явно в подвале, в какой-то холодной камере, то конечной целью пути оказалась теплая и вполне уютная комната. Во всяком случае, уютная для человека, обитающего здесь. Самому пленнику она показалась похожей скорее на зал для допросов, и приятных ощущений не вызвала. Тюремщик протащил его сквозь узкий дверной проем, изрядно приложив окосяк и, подведя к жесткому стулу с подлокотниками, грубо толкнул на него. Стефан упал на сиденье, непроизвольно откидываясь назад, и подспудно ожидая, что сейчас. Самым глупым образом завалится на пол вместе со стулом. Но стул остался недвижим, будто был высечен из камня или, что более вероятно, намертво прикручен к полу. Тюремщик, пока что заслоняющий собой основной обзор, грубо дернул его сначала за одну руку, пристегивая ее наручниками, к подлокотнику, затем повторил то же самое с другой. На душе сразу стало как-то по-особенному отвратительно. Предчувствие чего-то чрезвычайно нехорошего и, скорее всего, даже болезненного затопило его. Оправдалось оно почти сразу же, приковав пленника-тюремщик, сильно ударил его кулаком в челюсть. Голова мотнулась, Стефан закашлялся, облизнул случайно прикушенную в момент удара губой и неожиданно пришел в себя. «Да что происходит?» Даже голос его зазвучал тверже, увереннее со вполне закономерным негодованием в нем. Какого чёрта ты делаешь? Где я нахожусь? Почему? Слишком много вопросов, — ответил ему вовсе не тюремщик, а кто-то еще, невидимый в эту секунду заслоненный спиной мучителя. Ударь его еще раз. Мне нужен сговорчивый собеседник. На сей раз удар прилетел с другой стороны, заставляя голову пленника мотнуться в другую сторону. Мужчина зарычал, дергая руки. Тюремщик мельком оглянулся и, видимо, получив разрешение продолжить, нанес целую серию болезненных ударов по всему корпусу, начиная с живота, по грудной клетке, по плечам и, наконец, еще раз по челюсти сбоку. На этот раз удар вышел особенно сильным, Стефан почувствовал, что ему растекли губу и, не в силах сдерживаться, зло плюнул метя в лицо учителю. Тот, взреев от ярости, замахнулся было вновь, но на сей раз оказался остановлен достаточно отойди тюремщик медленно выдохнул явно против воли опустив кулак раздраженно шагнул в бок занимая место по правую руку от пленника в любой миг готовый продолжить избиение стефан получил возможность рассмотреть того с кем ему по видимому предстояло беседовать это был дородный крупный мужчина с приятным лицом Не полный, а, скорее, излишне мускулистый. Серьезный, спокойный и уверенный. Темные глаза его смотрели насмешливо и сочувственно одновременно. Прямой нос с едва заметной горбинкой. И чувственные губы довершали облик неотразимого красавца, каким он, должно быть, был лет десять назад. Сейчас чело его уже избороздили тонкие морщины. Взгляд выдавал хорошо пожившего человека. А общий облик давал понять, что жизнь свою он прожил не зря. Облачённый знакомец был в темно серой с искрой костюм и белоснежную рубашку под ним. В пальцах сжимал толстую сигару, который изредка затягивался. На подлокотнике его глубокого, удобного кресла стоял пузатый бокал, не то с коньяком, не то с виски. По левую руку от его кресла замерни, шевелясь, еще один человек — Вероятно, охранник или помощник, но ну уж больно странно одетый. Хотя, в принципе, в самой одежде этого парня не было ничего необычного. Простой и удобный свитер, джинсы, кроссовки. Но вот лицо его, нижнюю его часть скрывала повязанная на откровенно бандитский манер бандана. открывающая взгляду только жестокие, очень холодные и равнодушные серо-голубые глаза. При взгляде на этого человека у Стефана как-то сразу побежали мурашки вдоль позвоночника, и он поспешил отвернуться. Объяснения насчет профессии этого молодчика ему не требовались. Взгляд выдавал в парне законченного садиста, способного только мучить и убивать. «Кто ты?» Мужчина, избегая смотреть на страшного человека, предпочел обратиться к тому, кто казался более или менее респектабельным. — Чего тебе надо от меня? Собеседник лениво стряхнул пепел сигары прямо на пол и растянул губы в мягкой улыбке. — Меня называют Адмиралом, — спокойно отозвался он. — И, думается, мне одного только моего имени должно хватить, чтобы ты понял, зачем находишься здесь, Оши. Стефан помрачнел. Он понял. — А я не знаю где находится то, что ты ищешь. Долго задерживаться здесь мужчине не хотелось, и он предпочел сразу же расставить все точки над «и». Не знаю, как оно выглядит и что представляет из себя. И уж тем более не знаю, с какой радости ты решил, будто у нас с братом оно есть. Адмирал негромко бархатисто рассмеялся и, затянувшись, выдохнул дым в сторону пленника, затем изящным движением взял бокал Сделал из него маленький глоток и, посмаковав напиток, секунду причмокнул губами. «Обидно слышать такие глупые речи от такого умного человека. Голос у негодяя был приятный, густой и низкий, обволакивающий и почти гипнотизирующий. Ну что ж, а если ты выложил сразу все карты на стол, пожалуй, я поступлю точно так же». Он едва заметно повел плечами и, расслабленно откинувшись на спинку кресла, размеренно заговорил. — О крест Кари я еще уже очень давно, и, если верить твоим словам, знаю о нем значительно больше, чем ты. Впрочем, от тебя тоже не секрет, что обладатель его обретает неслыханную удачу и потрясающую неуязвимость. Будь ты умнее, ты бы уже понял, на чем зиждутся мои предположения. Год назад я вышел на след окреста Кария. Я был уверен, что получу его. Мне помешал глупый случай. Какой-то мальчишка опередил меня, украв предмет из магазина, где его по незнанию выставили на продажу. Украл он его довольно дерзко, практически у всех на глазах. В него стреляли, но ни одна пуля не смогла коснуться его. Он бежал, а я стал искать его. Когда до меня дошли слухи о молодом мотогонщике, лихо обгоняющем смерть и избегающем любых катастроф, я понял, что нашел. К нему навстречу отправился один из верных мне людей на грузовике. Я хотел убедиться, что мальчишка увернется и от этой аварии. Хотел подтвердить свои подозрения. Каково же было мое удивление, когда я получил отчет, где было ясно указано, что мотоциклист сгорел вместе с мотоциклом. Это значило, что я ошибся. Но крест карея в руках у кого-то другого. Я был разочарован. Целый год я искал, выискивал самые различные, невероятные случаи спасения жизни. Целый год мои агенты неустанно трудились в самых разнообразных местах, о которых тебе не нужно знать. И вот однажды я получил удивительную информацию. Попавший после легкой аварии в больницу, парень вспомнил, что является кем-то другим. Сказал, что год назад пострадал в аварии и потерял память. Это была та самая авария, что устроил я, Стефан. Мотогонщик, которого я подозревал, выжил, а значит, подтвердил мои подозрения. Да, я был уверен, что окрест Кария у него. Но когда мои люди пришли в больницу, оказалось, что мальчишка сбежал. А учитывая, как сильно он стремился встретиться с братом, я быстро сделал вывод, что именно к нему он и отправится. А выяснить, кто является братом этого мотогонщика, было всего лишь делом техники. Снайперу пришлось ждать недолго. Мальчишка заявился на следующий же день после того, как бежал из больницы. Когда он сумел уклониться от пули, да еще и увести с линии выстрела брата, снайпер сообщил мне об этом. Изначально я дала распоряжение снять обоих братьев одним выстрелом. Я знаю, он способен на это. Но, коль скоро это не удалось, он ждал следующих распоряжений. Я велел ему во что бы то ни стало выкурить везунчиков из кабинета и загнать их обоих на мотоцикл, а сам быстро отдал нужные приказы. — Когда вы ускользнули от двух больших машин, вынудив их столкнуться между собой, адмирал покачал головой, мои сомнения исчезли окончательно, Стефан, а крест Кария у тебя или у твоего брата. Мне это известно, где он. А заметив, что мужчина собирается ответить, он остановил его жестом. А если ты отдашь мне его? Я могу обещать, что ты выйдешь отсюда живым, и я больше не буду тревожить вас. Стефан, который слушал рассказ очень внимательно, со все возрастающей злостью яростно дернулся, предпринимая заведомо проигрышную попытку встать и скривился в презрительной гримасе. Разбитую губу неприятно кольнуло, но мужчина даже не обратил на это внимания. — Ты думаешь, я идиот? Да когда бы это преступника отпускал пленника, выболтав ему все о своих преступлениях? — Если ты так хорошо знаешь меня, знаешь Кая, то наверняка в курсе, что мы вводим дружбу с полицейским, которому, конечно, захочется узнать, где я пропадал и который, кстати, уже ищет меня. Я в этом не сомневаюсь. И вот когда он меня найдет... — Он тебя не найдет. — Оборвал ее собеседник. — Я не люблю. Досуже болтовни, Стефан, отвечай на вопрос. Где окрест Кария? А я уже на него ответил, дерзко бросил в ответ уши. — Я понятия не имею, что это за хрень и где она находится. Ты меня хоть убить можешь? Это не изменится. Я. — Не знаю. Адмирал прищурился, изучая пленника внимательным оценивающим взглядом, рассматривая его с головы до ног и, видимо, делая для себя какие-то выводы. — А может быть, он сейчас у тебя с собой? Рука преступника скользнула за пазуху пиджака. — Поэтому ты не боишься? Думаешь, что он защитит тебя? Что ж, проверим. Стефан едва успел заметить вытащенный на свет божий пистолет. Не успел сообразить, что слышит выстрел, как левая рука его буквально взорвалась болью. Он взвыл, не в силах сдержаться, и весь дрожа, едва дыша, медленно перевел взгляд на нее. Немногим выше локтя рукав его рубашки был пробит из раны. Вниз вовсю струилась кровь. Белая ткань быстро пропиталась ею, краснее на глазах, и Стефан почувствовал, что теряет сознание. Еще никогда в жизни не доводилось ему испытывать ничего подобного. Еще никогда его не ранили столь жестоко и беспощадно. Никогда не пытали, и рассудок его оказался к такому не готов. Да, он понимал, что он находится в плену у преступников, у убийц и подонков, но почему-то наивно полагал, что пытки закончатся избиением, и к этому был готов. К тому, что его будут расстреливать, он подготовиться не успел. Отмирал, прищелкнул языком и, осмотрев пистолет, спокойно вновь убрал его в кобуру под мышкой. Затем, беря бокал, склонил голову на бок, любуясь раненым, дрожащим от боли и страха пленником, и с видимым удовольствием глотнул ароматный напиток. — Мне удалось тебя ранить, — говорил он медленно, тягуче. будто размышляя вслух, значит, при тебе его нет, хорошо. — А значит, окрест корю у твоего брата? — И сейчас ты мне скажешь, где он. Стефан ощутил, как сжалось сердце. Если этот ублюдок доберется до Кая, если он будет пытать его, как сейчас пытает самого мужчину... Нет, нет, этого нельзя допустить. Черт бы его побрал лучше. Он умрет, чем выдаст ему брата. Он... он же только его обрел. А эта тварь, скорее всего, убьет его, причем убьет мучительно. И этого допустить он не может? — Я не знаю, — хрипло выдавил из себя мужчина. — Я был на работе. Где брат? Не знаю. Адмирал устало закатил глаза. Убеждать пленника проявить благоразумие преступнику уже изрядно надоело. Он медленно повернул голову, обращая взгляд к стоящему по левую руку от него человеку. Сердце у Стефана порвалось. — Поиграй с ним, — коротко бросил адмирал. Парень быстро взглянул на него и, резко кивнув, шагнул вперед. Тюремщик, по-видимому, прекрасно знающий, что сейчас надлежит делать, принялся торопливо отстегивать наручники от подлокотников стула, сковывая затем обе руки пленника вместе. Неизвестный, приблизившись, ухватил его железной рукой за ворот рубашки и, заставив встать на ноги, перехватил за простреленную руку сжимая ее, правда, ниже локтя, но с такой силой, что Стефан не сдержал болезненного стона. Его снова куда-то повели. Ноги едва слушались, заплетались от боли, с каждым мигом как будто усиливающейся. В голове мутилось, и он совершенно не понимал, что происходит. Боялся подумать, что будут делать с ним теперь, не знал, как убедить мерзавца, мерзавцев, что он и в самом деле ничего не знает. Он знал только, что не должен выдавать Кая. Если он выдаст его, если они что-то сделают с ним после этого, он, пожалуй, застрелится сам. Его завели в маленькую пеналообразную комнатку, вход в которую находился в углу помещения для допросов, и толкнули на железный стул. Руки подняли и, зацепив цепью за какой-то крюк, свисающий с потолка, оставили так. Ноги привязали к ножкам стула. Стефан почувствовал, как горло сдавливает страх. Он был фактически распят, полностью открытый, и делать с ним сейчас можно было абсолютно все, что угодно. И поделать он с этим ничего не мог. Наверное, надо было попытаться вырваться, пока вели. Какая здравая мысль. Почему она пришла ему в голову так поздно? А, да. Когда его вели, он сходил с ума от боли и не понимал, что нужно сопротивляться. Он просто шел. Дверь в комнатушку захлопнулась с металлическим звуком, отсекая их обоих, палача и его жертву от внешнего мира. Парень все так же, не опуская маски, засучил рукава и принялся скрупулезно раскладывать на металлическом столике какие-то инструменты. Стефан попытался рассмотреть их, но почувствовал, что к горлу приступает тошнота и предпочел отвернуться. Довольно было и мысли о том, что с ним будут делать. Палач приблизился, сжимая в левой руке небольшой тонкий нож, кинжал или стилет, более пригодный для метания, и, окинув пленника внимательным взглядом, протянул правую, чтобы поправить его руки. В глаза бросились две татуировки, украшающие собой внутреннюю сторону запястья. Мотоцикл, мчающийся куда-то вдаль, и солнце над ним. Татуировки, которые он уже видел. Рука взметнулась, и Стефан глухо ухнул, сам не зная, как ему удалось сдержать крик. На груди его, рассекая наискосок рубашку, появилась длинная кровавая борозда. Следующая прошла накрест поверх первой, и мужчина слабо застонал. Учитель окинул его оценивающим взглядом и, отойдя на несколько шагов, ловко метнул нож. Ощутив, как лезвие пронзает его плоть в районе ключицы, Стефан не сдержал болезненного крика. Палач равнодушно приблизился и одним движением, выдернув нож, вновь отошел, повторяя те же действия с другой стороны. Ему вообще, как мельком отметил для себя пленник, нравилась симметрия. На сей раз нож остался в ране. Мучитель взял ножницы и принялся педантично разрезать рубашку жертвы, сдирая ее с него, освобождая себе доступ к телу. Обнаружив, что помимо кровавых ран на нем уже проступают синяки, он чуть заметно кивнул, жестокие глаза удовлетворенно блеснули. Рубашка полетела на пол, палач, еще раз. Окинул взглядом свою жертву и резко выдернув, Нож из плеча полоснул им по щеке, затем с той же ловкостью по шее с противоположной стороны. Стефан тяжело задышал, уже начиная представлять, как истекает кровью. Учитель еще раз оглядел его и, неожиданно отбросив нож, вновь вернулся к столу. Беря с него что-то небольшое, удерживая это двумя пальцами, подошел к жертве и, болезненно сдавив челюсть, вынудил открыть рот вкладывая это что-то туда. После чего зажал ему рот рукой. Язык ощутил горечь таблетки. И мужчина, вполне предполагая, что его собираются отравить, отчаянно замотал головой. Но палач оказался сильнее и, увы, опытнее. По-прежнему зажатый рот. Один ловкий удар подыхает, и таблетка проскользнула в горло, заставляя мужчину закашляться. Палач убрал руку от его рта и, отойдя на секунду, неожиданно поднес стакан с водой, принудительно вливая ее ему в рот. Вода оказалась обычной, и мужчина сглотнул. Таблетка проскользнула в желудок. Мучитель отошел и, не обращая внимания на пленника, принялся что-то вновь перекладывать на столе с металлическим позвякиванием, кладя это на столешницу. Стефан ничего не понимал, продолжая сидеть. Что его заставили проглотить, он не знал, не хотел даже думать. Был морально готов к мучительной смерти и мрачно размышлял, что со стороны адмирала это было очень глупо. Если он умрет, он же ничего не расскажет. Какой бред, какое безумие! Или, может, палачу был дан приказ? Если после нескольких ран пленник не сломается, устранить его? Но умирающим он сам себе не казался. С ним вообще ничего не происходило, не считая легкого головокружения, и перед глазами как-то вдруг помутнело. Заметив наплывающую из-под двери белесую пелену, Стефан удивился еще больше. Их что, сжечь решили? Обоих заживо? Как странно и нелогично. Что-то адмирал перемудрил со своими пытками однозначно. В поле зрения внезапно снова возник палач поигрывающей угрожающего вида топориком. Перед глазами все плыло. Смазывалось, только этот металлический, кошмарный предмет постоянно находился в поле его зрения. Палач склонился к его уху и что-то прошептал в него. А в следующий миг Стефан заорал от безумной боли, залился слезами, задергался, чертов ублюдок, отрубил ему руку. В поле зрения вновь мелькнул топорик, а над ухом опять раздался шепот, и он лишился трех пальцев на другой руке. Палач продолжал кромсать, уродовать, уничтожать его тело. Стефан кричал не в силах сдержать себя, кричал до хрипоты, сходил с ума и стекал кровью, умирал, а тварь перед ним все не останавливалась. Он не помнил, как потерял сознание, он даже не знал, потерял он его или просто умер. Надо поехать в эту церковь и еще раз там все осмотреть. Дилан, зашедший в гости к приятелю, даже топнул ногой от негодования. Почему ты сопротивляешься? Кай, я могу читать руны. А вдруг я пойму больше, чем ты? А Вдруг Стефан вернется? Кай тяжело вздохнул, с ужасом слышав в собственном голосе нотки недоверия. — Вдруг он придет, а меня нет? Дилан жал губы, не зная, как высказать глужащие его сомнения так, чтобы не слишком расстроить друга. «Кай, я понимаю, честное слово, понимаю и очень уважаю твою надежду, но подумай сам. Идут уже вторые сутки, а его нет. Фред ищет. Ищет старательно. Его ребята прочесывают и город, и пригород. Они найдут его. И, найдя, сразу сообщат тебе. Но если...» — Все, что ты мне рассказывал, правда, если его схватили действительно из-за креста коре. Не лучше ли будет нам постараться отыскать его? Найдем эту пакость, отдадим адмиралу? Или кто там за ним гоняется, вернем твоего брата и заживем спокойно? — У нас же нет доказательств, что в церкви можно найти что-то об этой дряни. Парень уныло вздохнул, опуская взгляд на собственные руки. — Вообще, мне кажется... Все, что там было, мы со Стефаном уже нашли. А ты помог расшифровать так, что искать надо в другом месте, Дилан. И поскольку мы понятия не имеем, где, собственно, это место находится, я предлагаю не бегать попусту, остаться дома и дождаться Стефана. Но я же не поеду один, Дилан, видимо, несколько растерялся. Кай, в самом деле. Ну, позвони Фреду, спроси его, как продвигаются поиски. Может, он что, новое скажет? — В конце концов, если мы уедем на часок, я не думаю, что произойдет что-то невероятное. Парень даже руками всплеснул. — Поехали. Я же говорю, быть может, именно Крест Кария есть ключ к спасению твоего брата? Кай устало вздохнул, протерев лицо обеими руками. Мимолетно поморщился. Дилана, он знал как неутомимого авантюриста, был убежден с самого начала, что это загадочная история с окрестом Кария. Захватит его с головой, увлечет целиком и полностью, но не думал, что приятель станет втягивать его в это в такой момент. А с другой стороны, чем он поможет Стефану, если будет просто сидеть дома и страдать? Может быть, Дилан и прав? Найдя крест Карри, они смогут обменять его на Стефана. Они смогут спасти его. Сначала я позвоню Фреду. Он все еще тщился продемонстрировать упрямство. Если нет ничего нового... «Ладно, поедем». Нарсау ответил на звонок быстро и виноватым тоном сообщил, что нового, увы, так ничего и не появилось. На поиски Стефана Уши, предположительно похищенного адмиралом, были брошены, если не все, то немалая часть сил полиции. Но пока что результатов это не дало. Где бы ни держали Стефана, а спрятан он был надежно. Проверка камер дорожного движения тоже – Не принесла особенных плодов. Автомобиль, где ехал Оши, был обнаружен, вычислен, а по прошествии трех часов найден разбитым в трепезги. Судя по всему, кто-то старательно заметал следы. Кай тяжело вздохнул и, покосившись на, дело, на осторожно поинтересовался. Считает ли Фред, что ему лучше сейчас безвылазно сидеть дома, ожидая брата, или можно куда-то отлучиться? — Кай, я... Полицейский на секунду замялся. Я боюсь, что если Стефан не пришел до сих пор домой, то он вряд ли появится без нашей помощи. Если ты хочешь попытаться поискать его сам... Он еще раз замялся, а затем вдруг приказал. Не рискуй, не вздумай никуда лезть. Если хочешь сходить за продуктами, иди, но больше ничего не предпринимай. Поверь, твои действия могут только усугубить положение. Понял, тоскливо отозвался парень, И, тяжело вздохнув, безрадостно кивнул. — Я ненадолго. — Нет, я сам ничего не стану делать, обещаю, тем более. И что делать-то, я не знаю. — А вот и хорошо. Невпапа ответил Нарсау искомканно, попрощавшись, повесил трубку. Кай перевел взгляд на сидящего рядом друга. — Поехали, — безрадостно бросил он. У Фреда по-прежнему ничего нет, и он считает, что сам Стефан домой уже не придет. — А еще придет, — неловко попытался утешить его Дилан. И, вздохнув, легонько хлопнул по плечу. — Пойдем, Кай. Может, ты хоть немного развеешься? И, наткнувшись на взгляд, друга заторопился. Успокоишься и будешь более конструктивно мыслить. Кай предпочел не отвечать, только дернул уголком губы и, полный самых мрачных мыслей, направился на выход. К церкви отправились на мотоцикле молодого Оши как на наиболее быстром, легком и, как это ни странно, наименее заметном транспорте. Сам Кай, правда, свой мотоцикл незаметным не считал, но дело быстро убедил его в обратном. Маленький, юркий транспорт куда сложнее заметить, чем какой-нибудь громоздкий автомобиль. Дорогу парень помнил, но ехать старался не слишком быстро. Не хватало еще ему попасть в аварию, пока Стефан неизвестно где. Спутник его, впрочем, не подгонял. Возле ворот забора, огораживающего церковь, они слезли. Кай поставил мотоцикл на подножку, включил сигнализацию, ловя себя на полной бессмысленности этого и, махнув рукой, решительно направился к воротам, развязывая веревочку на них. Дилан, воровота озираясь, скользнул следом за другом на запретную территорию и, окинув церковушку, долгим взглядом присвистнул «нифига себе!». А в голосе парня так извинил восторг. — Черт, будет обидно, если ее вдруг решат снести. Это же великолепный образчик архитектуры. — Угу. Кай не столь восторженный направился ко входным дверям, бросая на ходу через плечо. — Карталанская церковь, если верить манускриптам. Что они нашли со Стефаном? — Заходи, не хватало еще, чтобы нас кто-то увидел. — Кай, я тебя умоляю, кто нас может увидеть? Его спутник фыркнул и, широко разведя руки в сторону, огляделся. — Творик закрытый, вокруг никого, тут и смотреть-то поди некому. — Да иду я, иду! — заметив взгляд друга, Дилан все-таки прибавил шаг. А войти в церковь оказалось не труднее, чем в прошлый раз. Двери спокойно отворились, пропуская новых гостей. — Карталанская церковь, приветливо! — пробормотал себе под нос Кай и, зайдя внутрь, огляделся. Здесь ничего не изменилось с прошлого раза. Все оставалось на своих местах, и даже новых следов на пыльном полу как будто не наблюдалось. Впрочем, в прошлый раз они со Стефаном так здесь натоптали, что определить это навскидку было затруднительно. Ну, вон алтарь. Кай без особенного желания взмахнул рукой, указывая на постамент, где и были выбиты заветные слова. Если его на тот подсвечник надавить, откроется проход к библиотеке с манускриптами. Что еще ты тут хочешь увидеть? Посмотрим. Дилан, шагая очень осторожно, почти крадучись, непрестанно глядя себе под ноги, начал приближаться к алтарю. А его спутник, поморщившись, неспешно направился за ним. Он в этом месте уже был, все здесь знал и ничего нового и интересного для себя встретить не надеялся. Впрочем, Он сейчас вообще мало думал о том, что находится в церкви. Мысли его были заняты тем, где сейчас находится брат. А значит, говоришь, если на этот подсвечник надавить, Дилан с любопытством оглядел искомой и, прищелкнув языком, покачал головой. Не буду трогать. Ты все равно уже все видел, и знаешь, нет смысла двадцать раз смотреть. А если надавить на другой подсвечник. Кай равнодушно пожал плечами, на другой мы не нажимали. Так что мешает нам это сделать прямо сейчас? На губах авантюриста сверкнула широкая улыбка, и он, недолго думая, шагнул к подсвечнику, стоящему справа от алтаря, уверенно надавливая ладонью на плоскую площадку наверху, рядом с углублением для толстой свечи. Послышался тихий скрежет, и площадка медленно ушла вниз, А Вместе с ней вниз начал неожиданно погружаться и алтарь, и молодые люди, такого неждавшие, невольно отпрянули в сторону. Открылась ниша, большой, хотя и не слишком глубокий провал в полу, там, где несколько секунд назад стоял постамент. На дне ее что-то смутно, не то белело, не то чернело, и Кая, осторожно склонившись, попытался рассмотреть это. — Я спущусь. Дилан, как обычно, полный энтузиазма, воодушевленно хлопнул в ладоши. Никогда такого не видел. Да чего же интересно? Спу, ты с ума сошел. Кай, рывком обернувшись и сам, едва не свалившись, в проем нахмурился, ты даже не знаешь, что там может подстерекать, Вдруг там какие-то ловушки. Да ладно, это же церковь, парень фыркнул. Что там за ловушки могут быть? Вряд ли вера этих карталанцев позволяла... Пытать и убивать людей, тем более, что проем и так был хорошо закрыт. Не дрожи, я спрыгну. Вылезать ты как будешь? Его спутник все еще сились. Не пустите друга к провалу, даже руки в стороны развел. Тут не так уж и низко. Спрыгнуть, спрыгниша а назад? Дилан удивленно моргнул. Так ты же сверху останешься. Вытащишь меня. Ладно тебе, Кай, как будто, будучи мальчишкой, ты не лазил по вот таким вот заброшенным местам. Он вздохнул и сокрушенно покачал головой. — Скажу я, ты стал отвратительно взрослым, мой друг. Мне было отчего повзрослеть. Мрачновато откликнулся Кай и, обреченно махнув рукой, отошел в сторону. — Лезь. Только будь добр, хотя бы не сверни себе шею. Идет? Дилан расплылся в широкой улыбке и, согласно кивнув, поспешно бросился к проему, присаживаясь на его краю на корточке. Затем, удерживаясь одной рукой за край, аккуратно спрыгнул и, не раздумывая, склонился, хватая то, что лежало на дне. «Тут какая-то шкатулка и еще один свиток!» — громко известил он. «И, кстати, не так уж высоко. Я вижу». Кай на миг поджал губы, глядя на торчащую над полом голову приятеля, вылезая оттуда. «Сейчас!» Авантюрист торопливо положил на пол рядом с проемом своей находки и поманил его «дай руку!» Парень вздохнул, сознавая, что отказывать в помощи другу как минимум нехорошо, протянул ему руку. Добрались до изучения находок они еще по прошествии нескольких минут, на протяжении которых Делан педантично отряхивался, избавляясь от пыли, который набрался внизу. Кай терпеливо ждал, косясь на лежащей на полу свиток пергамента и шкатулку с таким видом, будто подозревал их в укрывательстве особо опасного преступника. Наконец пыль была стряхнута, и Дилан на правах первооткрывателя с жадностью схватил шкатулку, тотчас же ее распахивая. С губ его слетел разочарованный возглас. Шкатулка была пуста. — Может, у нее двойное дно или что-то вроде того? Кай, присев рядом на корточке, чуть склонил голову на бок. Приятель его тотчас же шкатулку перевернул, аккуратно постучал по ее донушку. Потом еще раз заглянул внутри, ковырнул ногтем бархатистую, но потертую от времени обивку. — Да не похоже. Наконец разочарованно констатировал он. Если тут что и было, это уже отсюда собрали. — Ладно, давай посмотрим, что в свитке написано. Свиток первым схватил Кай и, разочарованно вздохнув, протянул его другу. — Это твоя специализация, я в рунах не так хорош, как ты да я вообще-то в них тоже не очень». Дилан обалдела, окинул взглядом длинный, плотный свиток, испещренный знакомыми символами, и, тяжело вздохнув, уселся на полу по-турецки, внимательно вглядываясь в них. Сбоку послышался негромкий щелчок, алтарь, недавно опустившийся вниз, вынырнул из-под пола и занял свое законное место. Встрогнувшие от неожиданности парни переглянулись. Обмениваясь одной и той же мыслью, если бы это произошло на несколько секунд раньше, Дилан бы, скорее всего, уже не покинул церковь. Я же говорил, осторожнее быть надо, раздраженно буркнул Кай и через плечо приятеля, глянув на свиток, немного вытянувши, ну что там. Сейчас. Дилан закусил губу, рассматривая руны. Я вообще-то, правда, не слишком хорош в рунах. Поэтому особенно подробного пересказа не жди. В общем, здесь что-то в том смысле, что, когда он наденет его на руку, свершится то, чему суждено, и не причинит ему вреда телесного ни одно оружие смертного, и будет путь его отмечен удачами. Парень примолк, а затем тяжело вздохнул. В общем, понятно. Далее все следует приблизительно в том же смысле дифферам, потому что, что он наденет на руку и тому, кто наденет. Думаешь, речь об коре? Кай почесал в затылке, неуверенно переводя взгляд на алтарь. Если там выбиты эти слова, а под ним хранится шкатулка, откуда что-то уже забрали, получается окрест. Это что-то, что носят на руке, Ну что Собеседник его досадливо вздохнул и, махнув рукой, решительно поднялся на ноги. — Откуда я знаю? Браслет, перчатка, кольцо, все что угодно. А может, оно и вовсе не похоже на то, что обычно люди на руках носят. Но его там носить надо. Он потряс головой и нахмурился. — Знаешь, я предлагаю забрать свиток со шкатулкой с собой. Я, думаю, еще раз все внимательно изучу, может, и найду что интересное. Тихо. Он внезапно повернулся в полоборота к двери и нахмурился. — Сюда кто-то идет. Стеф начнулся совершенно внезапно, как будто выпрыгнул из глухого небытия в противную реальность. Под спиной был по-прежнему холодный пол, на котором было твердо лежать, все тело ныло. Левой руки он не чувствовал. Мужчина вздрогнул и открыл глаза. — Да. Он все еще был в той же камере. Нет, не все еще. Снова. Снова в той же камере. После всего, что с ним сделали. Господи! Воспоминания нахлынули сплошным потоком, и Стефана затрясло. Он ему, его же изувечили. Отрубили руку, пальцы ему. Казалось даже, что и глаза выкололи. Но он видит. Определенно видит. Мужчина тяжело сглотнул и, сделав над собой титаническое усилие, поднял правую руку, с ужасом готовясь увидеть окровавленные обрубки собственных пальцев. Пальцы были на месте, все до одного. Стефан нахмурился и, начиная понимать, что произошло что-то не то, сжал и разжал кулак, а затем попробовал шевельнуть левой рукой. Но ту мгновенно пронзила такой болью от плеча до кончиков пальцев, что он вскрикнул и окончательно пришел в себя. Шевельнул ногами целехоньки все, от и до. И очень надеясь, что сейчас он не спит, а вот ужасы все ему лишь привиделись, уперся здоровый рукой в пол, с огромным трудом садясь. Сразу стало плохо, голова закружилась, к горлу подступила тошнота и безмерно захотелось спить. Стефан зажмурился и, пару раз тряхнув головой, заставил себя сделать несколько глубоких вздохов. Сейчас было не время переживать, не время жалеть себя. Надо было как можно скорее оценить те повреждения, что ему все-таки нанесли, и попытаться как-то восстановить собственную жизнеспособность, если бы только попить. Мужчина открыл глаза и, ни на что особенно не надеясь, обвел взглядом свою камеру. Думать, что ему по доброте душевной оставили хотя бы воду, было, конечно, а весьма наивно и опрометчиво, но, как ни странно, именно так все и обстояло. Неподалеку от двери на полу стояла двухлитровая бутылка с водой, а рядом лежал запаянный в целлофан кусок сыра. При виде последнего к горлу вновь подступила тошнота, но почти сразу же и отступила, сменяясь зверским голодом. Стефан торопливо подполз к подачкам. Вставать он не рисковал, опасаясь упасть, и кое-как, зажав бутылку между ног одной рукой, открутил с нее крышку. Пил он долго, все никак не мог напиться, и когда оторвался, оказалось, что опустошил бутылку почти наполовину. Теперь пришла очередь сыра. Упаковку с него мужчина сорвал зубами и, ощущая себя диким зверем-варваром, впился в солоноватую мякоть. Съел он не так много, как выпил, отложив сыр, а вновь прильнул губами горлышку бутылки, но в эти секунды, в эти мгновения ему чудилось, что это самая вкусная еда, самая прекрасная трапеза в его жизни. Дверь отворилась, когда он, немного успокоив голод и жажду, откусывал куски сыра, запивая их водой. Человек, вошедший в камеру, замер, глядя на это. Стефан, устремив на него взгляд, помрачнел, оставляя свою трапезу и чувствуя, что есть больше не хочет. «Зачем?» — явился. Голос звучал хрипло. Он сорвал горло, когда кричал во время пытки. «Полюбоваться? К чему привела твоя забота?» «Пойдем». Клей протянул ему руку, глядя очень серьезно и сосредоточенно. Мужчина фыркнул и демонстративно отодвинулся подальше. «Куда это, интересно, знать? На очередную пытку? Сам меня на сей раз мучить будешь?» «Идем!» Его отец нахмурился. «Мы должны успеть выйти отсюда, пока адмирал и его прихвост не спят. Скорей же!» Стефан насторожился. «Верить или нет этому человеку, он все еще не знал». Руки ему до сих пор подать не решался, но слова его все-таки к сведению принял. — Хочешь сказать? Он быстро облизнул губы и недоверчиво покачал головой. — Ты меня вывести хочешь? Спасти? — Ну да, — он хохотнул. — Тебя ж самого убьют за это. — С чего бы такая доброта? Клей помрачнел. Руки он все еще не убирал, надеясь, что сын образумится. — Ты все-таки мой сын, Стефан. — негромко произнес он. — У тебя есть право ненавидеть меня, злиться на меня. Но, прошу, прояви благоразумие. Или ты доверишься мне и будешь спасен, или он будет снова мучить тебя раз за разом, пока не сведет с ума. Стефан помедлил еще ровно одну секунду, давая себе маленькую фору, возможность переосмыслить, сказанное, и резко схватил отца за руку, с его помощью кое-как поднимаясь на ноги его шатало. Отец поспешно обхватился на поперек туловища, поддерживая его, и торопливо повлек на выход. На сей раз Стефан старался запоминать дорогу, не обращая внимания на головокружение и странные звездочки в глазах. Он чувствовал, что ему это может пригодиться. А Вот они покинули камеру. Отец захлопнул за ними дверь. Вот идут по полутемному коридору, по сторонам которого видны и другие железные двери. Наверное, еще камеры для несчастных узников адмирала. Интересно, они пусты сейчас? Или у него за каждой дверью свой скелет? Стефан тяжело вздохнул, вновь сосредотачиваясь на ходьбе. Надо было шагать быстрее, надо было добраться до выхода, если, конечно, Клей вправду ведет его на выход, а не на очередную пытку. Ах, ты чего омерзительная неопределенность! Пол коридора неожиданно стал наклоном, и идти стало сложнее, невзирая на то, что склон был пологим. Стефану чудилось, будто он взбирается на Эверест по отвесной скале. Он уже не смотрел ни вперед, ни по бокам, сосредоточенно изучая пол под своими ногами. Когда отец аккуратно повернул его, мужчина на миг даже испугался и, вскинув голову, взволнованно огляделся. Они находились в большом, чистом и богатом холле покинув только что пространство под лестницей, коридор, ведущий вниз к подвальным камерам. От свободы, закрытой, на большие двустворчатые двери, их отделяло всего несколько шагов. — Почему здесь нет охраны? — говорил Стефан, — все-таки тихо, не желая привлекать излишнего внимания, но по сторонам смотрел с большим подозрением. Происходящее начинало казаться ему какой-то подставой, обманом и приятной это, разумеется, не было. — Потому что охрана — это я. Так же тихо, но довольно мрачно отозвался Клей и, аккуратно отперев входную дверь, помог сыну выйти. Стефан вздохнул полной грудью чистый, свежий воздух улицы и, неожиданно обнаружив, возле одной из колон крыльца мирно спящего человека с пистолетом в кабуре на поясе, удивленно вскинул брови, переводя взгляд на своего спасителя. Тот, как раз прикрывающий за ними дверь, тяжело вздохнул и пренебрежительно махнул свободной рукой. — Пара таблеток сильного снотворного вечерний кофе. Проснется? Идем. Они спустились с крыльца, быстренько обогнули колонны и, пройдя немного вдоль дома, остановились около подземного гаража. Клей, одной рукой, продолжая поддерживать сына, другой выудил из кармана брелок и, щелкнув им, открыл створку после чего сомнением глянул на сына и, аккуратно подведя его к стене, отпустил. — Подожди, пока я выведу машину, — негромко произнес он, — вниз тебе будет тяжело спускаться. Стефан кивнул. Ему уже было, говоря откровенно, все равно, где стоять, сколько стоять и что вообще делать. На улице было свежо, он был в одних штанах, сильно ранен, избитый, сейчас жестоко мерз, чувствуя, как холод сковывает даже разум. Хотелось сжаться в комочек, упасть на землю и заснуть или расплакаться. Но после этого все равно заснуть. Отец, окинув сына сочувствующим взглядом, торопливо сбежал в гараж и спустя несколько секунд оттуда донес негромкий рокот мотора. Стефан продолжал стоять у стены, привалившись к ней спиной. Стена была холодной, и он мерз еще больше, но сил отстраниться у него не было в любом случае. Наверное, это все-таки подстава. Сейчас из гаража выскочат люди-адмирала, может быть, даже тот самый палач с маской на лице и странными татуировками. И его как будто окатил горячей волной. Татуировки! Нет, не может быть. Это же... это Точно такие же татуировки он видел на руке Кая, но... Но это же не мог быть его брат. Он не мог оказаться способен на такое, это же... Да это просто маразм какой-то. Это невозможно, нереально. Из гаража медленно выполз большой черный джип. Клей, выскочив из него, поспешно подошел к подозрительно бледному сыну и, аккуратно поддерживая, помог ему устроиться на переднем пассажирском сиденье. Потом снова сел за руль и надавил на газ. Стефан молчал. Ему не давало покоя внезапное осознание. Его мучили невнятные подозрения, а сердце разорвалось от боли. Неужели? Неужели это был Кай? А завербовали его брата, заставили его мучить его. Зачем? Почему? Почему? Он пошел на это? Как? Куда ты меня везешь? Они уже миновали ворота большого особняка, когда Стефан впервые подал голос. Клей стиснул руль в больницу. Я хочу домой. Он закрыл глаза, не в силах бороться с подступающей усталостью. Да, ему хотелось домой. Хотелось увидеть брата еще раз, рассмотреть чертовы татуировки и убедиться найти хоть какое-нибудь отличие. Это не мог быть, Кай. Нет, не мог. Не должен был. Сначала в больницу. Твердо повторил отец и, переключив скорость, вдавил педаль газа в пол. «Дома ты не выживешь». До больницы они добрались, наверное, в рекордные сроки. Клей гнал, как сумасшедший, практически не притормаживая даже на светофорах. Сына из автомобиля, он почти выволок, размягший от тепла, Стефан вновь находился на пороге обморока и едва мог шевелиться. Впрочем, это сыграло им на руку. Стоило медсестрам в приемном покое увидеть пациента, как они тотчас же развили бурную активность. Прибежали врачи. Стефана уложили на носилки, куда-то унесли. Клей опустился на кушетку и закрыл лицо руками. Он точно знал, что должен делать. Знал, что ждать результата здесь будет бессмысленно и значительно правильнее было бы заняться делами. Но пока что медлил. Он ждал. Ждал новостей о состоянии здоровья сына. Ждал с тревогой и надеждой и не мог заставить себя уйти, не узнав, что его жизни более ничто не угрожает. Ждать пришлось долго. Стефана отнесли сразу же в операционную. Мужчина потерял много крови, был жестоко избитый, изранен. И ему требовалась срочная помощь, поэтому быстрого результата ожидать было бы наивно. Уже знакомая Клею медсестра появилась в поле зрения лишь спустя два часа, Усталая, замотанная, очень серьезная. Он вскочил и бросился к ней. — С мистером Оши все будет в порядке, — обронила она, завидев взволнованное лицо мужчины. «Ну, — Но, должна вам сказать, здесь следовало бы вызвать полицию. Мужчина жестоко избит, изувечен. Над ним явно измывались, об этом следует заявить. — А я заявлю. Клей махнул рукой, обязательно заявлю. Скажите, его можно увидеть? Лучше не сейчас. Ведь сестра нахмурилась. Погуляйте часок, пока он не придет в себя. И ему пришлось нелегко. Сейчас он отдыхает. И знаете... Она немного понизила голос. Когда все-таки пойдете к нему, постарайтесь убедить остаться в больнице. Он всерьез вознамерился подписать отказ от госпитализации. Мужчина быстро улыбнулся и, резко кивнув, вежливо попрощался. Он знал, что сына ему не переубедить. Тот слишком привязан к брату и сейчас безмерно хочет его увидеть. Знал, что и Каю следует сообщить о здоровье Стефана, чтобы тот перестал волноваться. Знал, что у него есть час, чтобы найти своего младшего сына и, рассказав ему все, вернуться в больницу уже вместе с ним. И не стал медлить. Кай в это время с Диланом решал, стоит ли ему ехать к карталанской церкви. Черный джип вновь летел по городским улицам. Клей, не слишком довольный, суровый и задумчивый, вел его, изредка поглядывая на сидящего на соседнем сиденье сына. Стефан, в категорической форме изъявивший желание сию минуту встретиться с братом, не внял никаким уговором и решительно подмахнул отказ от госпитализации, чем отец его, конечно, доволен не был, но в целом понимал причины такого поступка. Сейчас мужчина выглядел уже значительно лучше, чем несколько часов назад. Самые серьезные раны ему зашили, обезболивающие вкололи синяки, смазали кремом для заживления, а простреленную руку повесили на перевязь. Ему даже сделали рентген, и, к вящему изумлению, самого пострадавшего не обнаружили никаких внутренних повреждений. Похоже было, что калечить его все-таки не собирались и били в основном с целью причинить как можно большую боль. Я даже до сих пор не знаю, как они меня схватили. Негромко вымолвил он, когда отец притормозил на светофоре. На адмирала работают профи. Голос Клэя звучал мрачно и несколько отстраненно. Словно бы мужчина был погружен в глубокие раздумья. Ты сел не в ту машину, а водитель ловко вколол тебе транквилизаторы, и все. Что за дрянь мне впихнул в рот тот тип в маске? Стефан сглотнул, вспоминая, что последовало за этим. — Я понимаю те ужасы, что мне чудились. Не были правдой. Он что-то сделал. Как-то сумел убедить меня, что все происходит на самом деле. Автомобиль двинулся. Водитель уверенно свернул направо. — Сильный наркотик, — бросил он. — Любимая игра адмирала. Жертву накачивают наркотой. Показывают жуткие орудия пыток и внушают, что при их помощи мучают. Предварительно, правда, не возбраняется и в самом деле немного потрепать, чтобы жертва быстрее поверила. Человеку кажется, что его истязает, он сходит с ума от боли. А когда приходит в себя, или все рассказывает, или снова отправляется на пытку. Чаще всего после пары повторов люди сходят с ума, поэтому я поторопился забрать тебя до того, как это произойдет. «Ясно». Стефан поморщился. И, не желая продолжать беседу, отвернулся к окну, мрачно глядя на мелькающие мимо дома. Несколько минут он молчал, созерцая дорогу, затем вдруг опомнился. — Куда ты меня везешь? Ты говорил, что после больницы домой? — Нет. Отец мужчины терпеливо вздохнул и обещал отвезти тебя к брату. А он сейчас не дома. Я видел, как он уехал со своим приятелем, проследил, куда они направились, и сейчас везу тебя туда. Что-то мне подсказывает, что там они должны были задержаться. Но если мы опоздали, отвезу домой. То, что они не опоздали, стало понятно сразу. Стоило лишь добраться до места мотоцикл каем возле ворот, закрывающих проход к карталанской церкви, так и бросался в глаза. Стефан, скрипнув зубами, осторожно выбрался из автомобиля и зябко повел плечами. На них болталась куртка от больничной пижамы, призванная, если уж не согревать, то хотя бы защищать от ветра. Да и чувствовал себя мужчина не в пример лучше, мог даже здраво мыслить, но прохлада ему все равно не нравилась. запер автомобиль щелкнул брелоком сигнализации и, поманив сына за собой, осторожно направился к воротам. Стефан, пожав правым плечом, левым он старался не шевелить во избежании новой вспышки боли, последовал за ним. Он не понимал, что могло вновь понадобиться его брату в стенах этой церквушки, недоумевал, что еще Кай хотел здесь обнаружить. Хотя отец, кажется, упоминал про какого-то приятеля. Хм, может, этот приятель Фред? И Кай демонстрирует ему их находки? Они шли довольно осторожно, ступали относительно мягко и, пожалуй, добрались бы до дверей церкви неуслышанными. Но в последний миг... Ноги подвели Стефана, и он, споткнувшись о ступеньку, болезненно ойкнул. Дилан в церкви, услышав это, предупредил друга о возможной опасности и поспешил спрятаться вместе с ним за алтарь. Клей, оглянувшись на сына через плечо, неодобрительно покачал головой и открыл дверь, пропуская его вперед. Сзади ему казалось более сподручным поддерживать пострадавшего. Мужчина зашел и, сдвинув брови, недоуменно огляделся. В большом зале никого не было. И где сейчас Кай? Оставалось только гадать. — Может, они с Фредом пергаменты изучают? Или уже и в самом деле вернулись домой? — Здесь никого, — начал было. Он, однако, оказался прерван. — Кто ты такой? Рисковатый голос, донесшийся из-за алтаря, заставил мужчину, не понимающий, нахмуриться. Голос принадлежал, вне всякого сомнения, не Фреду, Нарсал. «Стефан? Оши. Тем не менее, ответил он и, не в силах сдержаться, шагнул вперед, спрашивая настойчиво и почти грубо «Где мой брат?» Хай за алтарем рванулся было, но приятель сдержал его. «А второй кто?» — подозрительно осведомился он. «Вообще имейте в виду, мы вооружены». Кай сдержал вздох и закатил глаза. — Что ты несешь? — зашипел он. — Пусти меня к брату, я... — А вдруг это подстава? Так же тихо отозвался Дилан. — Вдруг его заставили привести их к тебе, и сейчас схватят вас обоих. Эй — Эй! Он вновь повысил голос. — Я жду ответа. — Со мной наш отец. Голос Стефана зазвучал откровенно, раздраженно. Какого дьявола? Меня уже достали вопросы. Где мой брат? Кай не выдержал. Сбросив руку приятеля с плеча, он вскочил на ноги и, ловко перемахнув, через алтарь со всех ног бросился к брату. — Стеф! Он стиснул его в объятиях, и мужчина болезненно ухнув неловко потрепал брата по спине, прикидывая, как освободиться. Впрочем, Кай уже и сам осознал, что для порывов сейчас не самое подходящее время. И, выпустив брата из объятий, взволнованно отступил на шаг, оглядывая его. «Господи, Стеф, что с тобой произошло? Что? Кто это сделал?» «А ты не знаешь?» Стефан, все еще терзаемый смутными подозрениями, немного склонил голову на бок. «Если Кай в самом деле был там?» «Если это он мучил его?» «Наверное, не сумеет сейчас сыграть недоумение». Все-таки, как помнилось мужчине, хорошим актером его брат никогда не был. Кай растерянно заморгал. — Как я могу знать, Стеф, ты... Да что случилось? Что ты такое говоришь? Взгляд парня скользнул дальше, он помрачнел. А что он здесь делает? А его брат глубоко вздохнул и, решив оставить свои сомнения до более подходящего времени, легонько хлопнул его по плечу здоровой рукой. — Он меня спас, Кай а Вытащил оттуда, вывел, рискуя жизнью. — А что случилось? Он еще раз вздохнул и покачал головой. Если коротко, я имел неудовольствие познакомиться с адмиралом, который пытался выбить из меня то, чего я не знаю. — А кто твой приятель? Молодой человек напрочь, сраженный известиями, ошарашенно помотал головой. — Нет, конечно, нечто подобное он и предполагал. Он подозревал, что здесь может быть замешан этот чертов мафиози. Но... но... это же безумие какое-то. — Они с ума, что ли, все посходили с этим окрестом коре. пробормотал он. И, мельком оглянувшись на уже обошедшего алтарь стоящего практически у него за спиной друга, прибавил. — Мы с Диланом, кстати, нашли еще кое-что здесь. — Я тебе... Не успел рассказать Стеф те знаки, что выбиты на алтаре, это руны. Дилан расшифровал их. Там написано именно о крест-коре. А сейчас мы нашли шкатулку, где он, видимо, хранился когда-то и свиток, где сказано, что его надо надевать на руку. Господи, Стеф, тебе же в больницу надо, ты бледен, как мел. Я только что оттуда отмахнулся мужчина. Значит, на руке носит. «Ну и что это интересно? Перчатка? Кольцо?» «Или костет? Неожиданно подал голос из-за его спины внимательно слушающий Клей. «Может быть, все что угодно, но кай прав, Стефан, тебе лучше, если не вернуться в больницу, то во всяком случае отправиться домой. Идемте, я отвезу вас, а мотоцикл...» «А мотоцикл отгоню я». «Дилан...» Отстранившись от алтаря, пожал плечами и, обогнув братьев, приблизился к их отцу, с видимым интересом созерцая его. «Так значит, ты их отец, Клей?» Мужчина приоткрыл рот, намереваясь выразить удивление. Его имя сейчас здесь не звучало, и откуда парню оно известно, было непонятно, но не успел вымолвить. И слово Дилан, действуя удивительно четко и резко выхватил из-за пазухи, точнее из кобуры под мышкой, Тяжелый пистолет и ударил его по виску. Удар был сильным и неожиданным. Клей упал, попытался встать, но упал вновь, теряя сознание. Дилан резко обернулся к ошарашенным братьям. И, наставив дуло пистолета, на них хладнокровно взвел курок. — Думаю, ваш папаша не в состоянии вести машину сейчас. Я подвезу вас сам, ребятки. — На выход. Оба. Хай открыл рот и, не веря себе, пару раз моргнул. Затем рот закрыл, моргнул еще раз и, чувствуя, что не понимает ровным счетом ничего, потряс головой. — Тилан, что? — Закрой рот, Оши. Голос бывшего приятеля резал слух. Звучал холодно и резко. Признаться, я не рассчитывал на такой улов сегодня. Но я не мог и предположить, что твой братец сумеет удрать от адмирала. Но теперь все встало на свои места. Парень скривился. Папочка пришел на помощь сыночку. Ах, как трогательно! Думаю, он будет рад узнать, что, привязать тебя сюда, подставил вас обоих. Я сказал, на выход, живо! Стефан, которому совсем недавно довелось испытать на своей шкуре, как опасно могут быть вооруженные люди, осторожно тронул совершенно остолбеневшего брата за плечо. Кай, лучше подчиниться. Умненьким стал. Дилан ядовито ухмыльнулся. — Что ж, снимаю шляпу. — Учить адмирал все же умеет. Пни своего братца или... Глаза преступника нехорошо блеснули. — Его потороплю я. Дальнейших понуканий не потребовалось. Хай сраженный наповал предательством друга, с трудом соображающий и признающий, что все это происходит на самом деле, услышав последние слова, вздрогнул, и, глянув на брата, неловко двинулся вперед, отчаянно пытаясь прикрывать его собой. Стефан, шагающий рядом с ним, таким раскладом доволен не был и пытался отодвинуть брата с линии огня. Дилан, ведущий их к выходу под улом пистолета, ухмылялся, изредка вставляя ядовитые реплики насчет взаимной преданности братьев. Впрочем, как вскоре выяснилось, делал он это не без умысла. Стоило неожиданным пленникам покинуть пространство за воротами и приблизиться к джипу, как преступник резко приказал им остановиться. Чем-то звякнул и, подойдя, насмешливо улыбнулся. — Давайте руки, родственнички. В руке у негодяя были блестящие наручники. И цели его сомнений не вызывали. Стефан тяжело вздохнул и, действуя без особой охоты, вытянул вперед здоровую правую руку. Кай, сочувственно глянув на брата, вытянул левую, и циркониевые браслеты с легким щелчком сковали их. Надо заметить, Дилан одной рукой действовал с той же ловкостью, с какой проделывал бы это двумя, что давало возможность предположить, берет людей в плен мерзавицу уже не впервые. Дилан, я не понимаю. Кай все еще надеялся, если не переубедить бывшего приятеля, то хотя бы прояснить для себя ситуацию. Преступник цыкнул на него и, подойдя к джипу, внезапно достал из кармана ключи. Когда он успел забрать их у Клея, было непонятно, разве что исхитрился выдернуть их, едва ударив его. Впрочем, по большому счету, значение это не имело. Ключи у него были, автомобиль открыть труда для него не составило, и вскоре уже братья, повинуясь еще одному резкому приказу, кое-как забрались на заднее сиденье. — А теперь слушайте. Дилан сел за руль и, повернувшись в полоборота, мерзко улыбнулся. — А если один из вас попытается предпринять попытку побега, я выстрелю в другого. — Знаю, вижу, вы сильно привязаны друг к другу. Соскучились, поди, за год разлуки-то. Думаю, ни один из вас не хочет опять потерять брата. Кай со Стефаном переглянулись и предпочли промолчать. Впрочем, ответ преступнику и не требовался. — А вот и чудника, спокойно резюмировал он, и, вставив ключи в замок зажигания, завел автомобиль. — Куда ты хочешь нас отвезти? Кай уже потерявший надежду, воззвать к остаткам совести того, кого полагал приятелем, нахмурился. Стефан неодобрительно покачал головой. С его точки зрения вступать в беседу с преступником было занятием довольно бессмысленным, особенно с учетом того, что ответ можно было угадать и так. Верну пропажу адмиралу», — бросил через плечо Дилан и, надавив на газ, резко стартанул.